Глава пятая «М -м -м, как хреново и тяжело. Очухался. Я уж обрадовался, думал, скончался, душу ловить приготовился. Лыбится сатана. А на мне полулежит килоол и всерьез скалится в сторону архидьявола. Ему плевать на разницу уровней, за хозяина на кого хошь кинется. Все, черныш, слезай, я очнулся. Он слезает с меня, вставая между мной и князем Ада. Похоже, я пропустил какую-то пакость. Вон и черт рогатый довольный до невозможности сидит. Вставай. Свои обязательства исполню. Да пойду. Души меня там заждались. Он передает мне артефакт-маячок в виде кольца, карту, рецепты, эликсиры и триуника на классы демонолога и чернокнижника. Надеюсь, в расчете подолгу. палатки и свиткам. Аж клыки полностью видать. Настолько широко улыбается. Вот тварь козлоногая и рогатая. Специально такие вещи не показывал. Я б его ободрал. За это в расчете. Бездонный колодец маны с заклинаниями осталось передать. Позже. За ним слетать надо. Давай палатку переместим. Я карман подготовил. Пошли на выход. На всякий случай приготовил свиток телепорта. Взяв его в руку на изготовку. Вдруг это западня. Выхожу на крылечко. В воздухе перед нами висит большой пузырь. Сворачиваю палатку здесь и ставлю внутри пузыря. Входим сами. Пространство за его пределами чернеет непроглядной тьмой. Видать, передвинул пространственный карман куда-то в подпространство. Мое кольцо одевай на левый мизинец. Только так действует. Настраиваем колечко на это место. — Готово. Теперь держи бездонный колодец. Он выкладывает его на пол. — А говорил, слетать надо. Опять надул. — Я выполнил все свои обязательства. Подтверждаешь? — Не гони чертей. Вещи сначала продать надо. Остальное изучить и проверить. Как только, так сразу. Никуда не денется. — Какой недоверчивый. Тогда давай хвост ободдона. — О, до этого тебе вообще пахать и пахать. Хотя бы пару-тройку замков полностью вынесешь, тогда поговорим. Отмахнулся я. — Вот жлоб! — сплюнул он. — Если что, связь со мной через колечко. Я пошел. — Вали. — Грубиян. Как только он ушел, я первым делом залез на настройки палатки и сделал ее возврат к начальным установкам, чтобы стереть сатану из списка допущенных. Когда увидел это в меню управления, не поверил. Но потом подумал, что эта система так обыграла мое согласие на его вход. Поэтому осуществляю программную чистку и произношу фразу вслух. С настоящего момента вход в данную палатку разрешен только владельцу и его питомцу по кличке Черныш. Этим я не удовлетворился. Толстым слоем по всему внутреннему периметру палатки насыпал соли, освещенной в семи церквях. На нее сверху разложил серебряные монетки, напротив входа, и так, чтобы было видно с любой точки палатки, наставил свечей, иконы, крестов, как православных, так и католических. Стены, пол и потолок тщательно окропил святой водой. К стенам же пришпилил цветы, отгоняющие нечисть. И напоследок перекрыл вход серебряной решеткой, выкованной на кузнице одного из храмов Москвы и там же освященной, который также вплел цветы. Черныш чихнул и успокоился, с довольным видом растянувшись на диване. Значит, можно надеяться. После выполнения крайне необходимых оборонительных действий можно почитать системные сообщения. «Внимание! Вы вступили в договор с тварью инферно. Ваша репутация у небесного плана понижается. Текущее значение – ненависть. Боги не будут слушать ваши молитвы». Поднятие репутации невозможно. Вы не можете осуществлять привязку в храмах и святых местах. Как я матерился... Конечно, после того, как судорожно открыл игровой магазин, выкупил первый попавшийся билет на мероприятие и очутился на детском празднике в Японии. Хорошо, что окружающие не понимают русского. Зато детишки облепили моего недоуменно глядящего вокруг килоольчика. Наверное, подумали, что это герой мультика. Перепугался я не на шутку, ведь привязка по месту возрождения слетела. Самый удобный момент меня прищучить, если вдруг какие-то ограничения по телепортации из кармана все-таки есть. Люди, не играйте с архидьяволами! И сатаной, в частности, поберегите нервы! Ладно, через гильдию прыгаю во Владивосток, зашел к Эльвину Лиене, отдал медальон и термос с жидким огнем. Она сначала обрадовалась, но увиденное мое довольное лицо. Перепугалась и не знала, что делать. Пропищала, чтобы заходил в любое удобное время. Она будет очень рада и вообще готова служить душой и телом, так сказать. Нужно двести тысяч золота на телепорты. Есть? «Конечно, есть. Вот». Подала она тяжелый кожаный кошель. «Ладно, извини, заскочу, может быть, как-нибудь. Пока». «Пока». Зашел в храм всех богов. Попытался вызвать Коваля на разговор. Не вышло. Просто объяснил ему всю ситуацию и положил на алтарь экземпляр договора. Тот исчез. Но не как жертвоприношение. Услышал. Получилось. После этого два раза наложил ему железо на всю свою грузоподъемность. Когда теперь с ним встретимся? Не знаю. Перепривязался около здания аукциона. В прошлый раз умудрился в московском храме осуществить привязку. Она и слетела после подписания договора с архидьяволом. На экран вылезло сообщение от администрации игры. Внимание! Глобальное сообщение. Администрация рада уведомить игроков, что с 1 декабря этого года выйдет новое обновление. Нас ждет важное нововведение. Изменение погоды. Важная информация. Меняется игровая механика безопасных зон. Обязательно для ознакомления. Как я не люблю эти нововведения испоганят и переделают то что вообще не надо трогать зато глюки останутся в полном здравии на прежнем месте ладно хоть здесь вроде классы не ставят с ног на голову кардинально переделывая им механику и умения ознакомимся что они выдумали но не здесь прыгать сейчас куда либо за деньги не вариант во первых время вылета почти кончилось а во вторых и зада -за дешевле к артефакт маячок Что требуется? Команда на активацию. Она будет простая. Ад. Вместо вспышки света расплескалась черно-красная клякса. И я на привычном уже мне месте. Что, господа, приготовили? Да как бы ничего хорошего, особенно для России. Постоянная хорошая погода накрывается медным тазом. Ее приведут к некоему подобию реала, только помягче. К примеру... Начнет выпадать снег, температура, соответственно, опустится. От холода у неодетых в теплые вещи игроков начнут падать характеристики. Ловкость, выносливость, скорость и жизнь. Вплоть до смерти. Таким образом, придется тратиться на новые вещи и пищу, которая как бы согревает персонажей. Следующая не очень приятная новость – есть придется всем. Без еды – то же самое падение выносливости, силы и жизни. Айда администрация единственной. Игроки крепко влезли в игру. Побухтят на необходимость новых трат, но продолжат играть по новым правилам. Далее главная новость, которая затмит все остальные. Безопасные зоны станут не совсем безопасны. Возможны дожди и туман. В это время становится возможным убить в пределах города. И если этого никто не видел, убийца не красится. Великолепно. В логах-то остается, кто именно тебя убил, что может спровоцировать новые конфликты и разворошить старые. У более сильных теперь появляется неплохой рычаг давления. Слабым в непогоду придется отсиживаться в укрытии, либо вообще не входить в игру. Из глобального возможны различные природные катаклизмы, задевающие участки побережья, торнадо, бури, цунами. Лично я вижу одну причину. Отнять у игроков маленько собственности и денег, маскируя это под разгул стихии. Вполне возможно, в ближайшее время цены на прибрежные участки земли пойдут вниз. Неоднозначно, далеко неоднозначно. Вызовет волну хейта на форуме и сайтах. Теперь еще просто так в любом месте города не приживешься. Придется снимать комнаты в отелях. Воры и убийцы резко активируются. Следует ждать наплыва новых игроков и твинков. привлеченных этой идеей и жаждой легкой наживы. Всего за неделю до ввода опубликовали. Знают, что будет масса протестов. В самом конце – экономические новости. Во-первых, из игры исчезает медь. Давно пора, мешаются только. Особенно учитывая наличие платины. Во-вторых, золотой будет состоять не из сотни серебряников, а из десяти. Вместе с новостью о необходимости есть, это выглядит ничем иным, как попыткой хозяев постоянно выгребать золото из игроков. Цены на еду в серебре наверняка оставят прежнюю, не деля ее на десять. В игру стали вводить меньше реала? Да уж, долгожданное обновление. Залезаю в историю. Изучаю дальше. В навыке Сила Крови вами получено уникальное достижение. Родич Инферно. Вы достигли невероятного, через кровь породнившись чрезвычайно могущественными созданиями плана Инферно. Отныне вам доступен истинный смысл Пентаграмм. Вы можете пользоваться оружием и заклинаниями, предназначенными для рас Инферно. Вы получили иммунитет ко всем заклинаниям магии ветви адского пламени. Что тут сказать? Огромное спасибо Салане. Этак я теперь как-нибудь попрошу у сатаны демонического оружия. Типа на стенку повесить для красоты, а самым пользоваться смогу. Дальше сообщение о получении артефакта маячка. Ограничение по частоте применения есть? Вот я олух. После получения решил поинтересоваться. Может, сатана на меня-таки смог чем-то подействовать? Какой-нибудь своей аурой? Затупил же. Конкретно и однозначно. Сюда могу прыгать, а обратно на землю чем? Хотя... У него, может, не было такой штуки, иначе бы не возился со мной. А на маячке ограничений нет, слава Ковалю. Мерцание вокруг тела, короткая вспышка. На пару-тройку секунд вокруг меня проявился форт Восточный. Я находился возле здания аукциона, откуда воспользовался маячком. Затем повторная короткая вспышка, и я снова в палатке. Что это было? Система немного глюкнула. Не просчитала, что я уже перенес все на нужное место с помощью маячка? На ум пришли странные исчезновения людей в реале, посреди бела дня и на глазах других людей. Наша матрица тоже не всегда справляется с пиковыми нагрузками. А если не справится, куда меня кинет? Час от часу не легче. Беззаботная жизнь без смерти. Ага. Смотрю следующие системки. Получена карта, получены рецепты. С ними разбираться и разбираться. Полученные эликсиры и уники. Последнее на продажу за платину выставить и обязательно требовать минимум 2 свитка телепорта за каждую вещь. Раскладываю эликсиры постоянства на характеристики. Те, что уже пил, в сторону. Повторно употреблять бессмысленно. Зелье у сатаны лишь на увеличение урона от магии огня, зато на целых 45% в итоге. С нашим удовольствием. На силу, мудрость и знания пить не стал. На жизни и интеллект попались все повторные. На дух из неповторных одна пятидесятка. На выносливость сам не стал много принимать. Только на двадцать. Своего уже вполне хватает. Больше всего порадовала ловкость. Добавила сто восемьдесят пять пунктов. Чуть меньше скорость. Всего сотню. Читаю последнее пока сообщение. Получено восхитительный кошель. Класс предмета необычный. Прочность — 600 и 600. Вес — 0,3 килограмма. Наполнение — 1 миллион монет. Это Эля меня одарила. Чуть-чуть улучшила свою карму в моих глазах. Свой старый кошель на 100 тысяч монет вытаскиваю из мешка. Надо бы здесь деньги на всякий случай тоже держать. Заполняю кошель и засовываю его в верхний ящик на кухне. Сейф купить. Не до конца доверяю этой палатке. Они есть вообще? Есть. Решено. Покупаю. Нью-Йорк. Нью-Йорк. Непатриотично выбираю тебя. Который час? Блин. Надо купить часы с несколькими циферблатами. Или просто несколько часов. Там сейчас три часа ночи. Что с мероприятиями? Чувствуется ритм жизни. Девять предложений. Дискотеки, вечеринки. Чем отличаются? В трех ресторанах концертная программа. Блять! вот так и продают родину. Хочется жить там, где хорошо живется. Особенно тем, у кого есть на что хорошо жить. Цивилизация, епта, Демократия. Власть денег. Причем, вот что творит конкуренция проклятая. На пяти мероприятиях, чем ближе к окончанию, тем дешевле цены. Нигде такого пока не видел. Выбираю ресторан подешевле. На дискотеку не хочу. Вспышка. Игрок, метр дотель, оглядывает мой костюм новичка сверху донизу. Даже стыдно стало. С таким презрением он это сделал. Явно размышляя, стоит ли пускать меня внутрь. «Но-но», — заявляю ему, накидывая с этой диковинок. Вот, сразу стал уважаемым человеком. Почтительно склоняется, приглашая проходить. «One moment, please. I need on the action. After this I am back again». Произношением и ошибками потерял чуть ли не половину очков уважения у этого халдея. Yes, of course. Внимание! Ресторан Мерло заморозил на вашем счету шестьдесят 366 золотых. При отказе от заказа блюд эта сумма будет безусловно списана с вашего счета. Это чтобы умники не прыгали перед закрытием, пользуясь низкой ценой и сваливали, ничего не заказав. Залог ввели. Мне хватит часа после завершения этого мероприятия, чтобы выставить товар на аук. Поэтому покушаю и посмотрю их программу. Action later. Go. Сбиваю халдея с толка, меняя решение на ходу. Мне кажется, современные торговцы шутя разведут сатану, впихивая в договор множество сносок и звездочек. Например, выбрал закусочную подешевле, а в условиях стоит купить жратвы на такую сумму минимум. И не пет. Конечно. Здорово мешает незнание языка и принятых условностей и сокращений. Надо учить. Жизнь длинная. Хотя с моими приключениями в этом уже не уверен. Выбрал блюдо с помощью кулинарного раздела форума, где фото были подписаны. Попеременно включая русский и английский языки. Вполне на высоте. Но в игре еда выходит плохо только у самых начинающих поваров. О, гляди-ка. Присутствующие самочки призывно поглядели на меня. Они типа местные ночные феи? Разглядели мои сеты одежды? Хотят реальные деньги за виртуальный секс? Нет, спасибо. До такого не дошел. Программа ресторана фуфло, честно говоря. Прошу завернуть остатки блюд с собой. Дома доем. Пойду по делам. На аукционе выставил два уника номиновые торги. Адмам пришлось ввести такую возможность, чтобы не кормить черный рынок около игровых сайтов. Допустим, у тебя есть редкая вещь, и ты хочешь другую редкую, так сделай это легально, без риска кидалова. Ведь если просто продать, останешься с деньгами, но без нужных вещей. Наблюдается острый дефицит. Делаю, как задумал. Выставляю условия. Минимум два свитка телепорта, можно больше, остальное в платине. Здесь меня по окончанию торгов спросят, чье предложение мне нравится больше. А то, допустим, один предложит два свитка и 10 тысяч платины, а другой три свитка и тысячу платины. Решай, что тебе больше по душе или важнее. Самую простую вещичку выставил за золото, потому что придется покупать другие вещи, расплачиваться платиной за обычные предметы, терять на разнице курсов купли-продажи, проще сразу в голде. Сделал перекрестные ссылки друг на друга, чтобы все заинтересованные увидели все лоты. Думаю, пяти дней будет вполне достаточно. Редкий и вкусный товар, медлить не будут. Перехожу к покупкам. Нормальные сейфы стоят порядка двухсот тысяч. Трачу деньги, полученные от Дуонга. Ждать окончания торгов на свои выставленные вещи не хочу. Что может предложить аукцион помимо этого? Часы. Большой выбор моделей на любой кошелек. Можно выпендриться почти как в реале, нося на руке Вишерон Константин за астрономическую сумму. Но мне не до понтов. Выбираю бюджетную модель в простом корпусе, которая может одновременно указывать время в шести выбранных точках земного шара. Больше мне вряд ли потребуется. Выкупил и примерил. Непривычно. В реале не носил. Быстро настроил точки. Основная, Москва. Париж, Общеевропейская, Дели, Владивосток, Австралия, Корея, Япония, Китай, Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Что со временем? 40 минут есть до обратной принудительной портации. Артефактом маячком постараюсь пользоваться как можно меньше. Кажется, именно он создает какие-то возмущения. В самом крайнем случае юзать буду. Посмотрю новую палатку, взамен той, оставленной в аду. Обалдеть, какой тут выбор, начиная от простых до самых продвинутых, с тремя отдельными спальнями, бассейном и внутренним двориком под барбекю. Это уже не палатка, а целая вилла. 50 слотов в мешке занимает. Неужто кто-то такое таскает? Наверное, таскают. Американцы любят комфорт. Ниже вообще предлагались натуральные дворцы для тех, кто не хочет возиться со строительством. Но эти вообще получаются недвижимостью. Покупаешь их в свитке, выбираешь место, устанавливаешь. Оно врастает, хрен сдвинешь. Есть несколько ограничений. Нельзя ставить ближе 200 метров к телепорту или мосту. На дорогах, тропинках считаются исключительно мирными локациями. То есть из кошка мобов не набьешь. Можно их и в городе поставить, на купленном участке цифровой земли. К тому же, будь готов платить ежегодный земельный налог. А как же, лютый капитализм. Из любопытства смотрю цены. Ого, от 15 лямов самый дешевый вариант. Нормальную однушку в реальной Москве можно купить. Правда, у игровой жилплощади есть одно неоспоримое достоинство. Метраж такой, что закачаешься, не то что в реале. Рекламка от администрации вылезла. Что предлагаете? Офигеть, ДТ-3. Наконец-то. Аллилуйя. Они созрели до такого простого шага, хотя опять за деньги. Сегодня выпустили в продажу универсальные преобразователи слота. Устанавливаешь такой в свой мешок, и в один слот теперь могут войти разные, либо пузырьки, либо свитки. Один нестандартный эликсир или свиток не будут занимать целый слот. Беру. Пять. Три подсклянки, два подсвитки. Прогресс, однако. Под самый конец увидел мебель для личной комнаты. Посмотрел. В палатку также встраивается. Взял три шкафа и комод. Поставлю их вдоль стен. Они тоже продаются в виде свитка. Удобно. Перенос обратно. Так. Два шкафа и комод ставлю в зале. Вот так. Сдвигаю один из диванов в сторону кухни. Здесь можно хранить различные мелочи. Типа эликсиров, свитков, не портящиеся добычи. Перехожу в спальню, устанавливаю шкаф и сейф. Сейф взял огромный, высотой с меня, с тремя отделениями. Третий самый защищенный, внутри нижнего. Именно туда засовываю кошель с деньгами из кухни. И пока один свиток телепорта. Шкаф поставил под одежду. Можно будет мал мало закупиться. Выхожу обратно в зал. Взгляд натыкается на бездонный колодец. Фу! совсем забыл про этот главный приз. Поднимаю с пола предмет в виде бочонка на ножках. Увесистый. И чего дальше? Во внутренний слот становится. Наверное. Пытаюсь пристроить. Не лезет. Пишется. Освободите слоты. Это что, он на восемь слотов рассчитан? Твою мать! Вот в чем обманул. Блин, а если колодцу требуется не восемь мест, а, допустим, десять или целых двадцать? Из-за чего архидьявол не может им пользоваться? Эпик фейл будет. Освобождаю все слоты. Надо же посмотреть результат. В лес. Появляется ощущение, будто меня включили в розетку. Переполнен энергией. Получено бездонный колодец маны. Используя древние тайные знания, вы получили доступ к мировому океану маны. Откуда можете черпать столько, сколько вам требуется. Класс предмета. Древний артефакт. Единственный в игре. Прочность не ломается. Вес 10 кг. Ограничения только для класса магистр. Внимание! Предмет модифицирован великой сущностью. Эффекты. Все ваши книги магии заменяются радужной книгой. Открыта дополнительная скрытая ветвь магии. Магия адского пламени. Ограничения. Пока вы пользуетесь данным артефактом, вам недоступна магия воды. Бонус. Оказатель вашей выносливости всегда на максимуме. Осуществлена привязка. Владелец. Тринадцатый. Модифицирован? Сатана пытался экспериментировать? Великая сущность. Залезаю в раздел экипировки. Глянуть на радужную книгу. Колодец занимает шесть внутренних слотов. Книга седьмой. Один слот на шее, и оба указательных пальца перечеркнуты жирным крестиком. Мне это напоминает случай, когда в игрушке собираешь сет каких-либо вещей, и они превращаются в один предмет. Книга без бездонного колодца не убирается, только в комплекте. Крестики тоже пропадают при снятии артефакта. Что и требовалось доказать. Получается, артефакт занимает как раз 10 слотов. Из внутренних свободным остается один. Либо сферу воздушной стихии ставь, либо статуэтку незаметности. Но по большому счету, это не критично. Разберемся. Залезаю в книгу, полюбоваться на свои новые заклинания. Да уж, был бы огромный ахтунг, если бы не полученное достижение родичи инферно. Все представленные заклинания новой ветки магии адского огня исключительно для инфернальных рас. Кроме того, чтобы ими воспользоваться, нужно повышать ранг в магии огня. С моим подмастерием доступны лишь огни шара адского пламени и элементаль адского пламени. Но блин, насколько же они мощнее обычных почти в пятеро. Если дополнительно купить сферу стихии огня, получу 50% сверху, а я куплю и сферу земли на всякий случай.